104. Гуру Без веры нельзя. Но что же такое вера? Вера есть предчувствие предвосхищение огненной действительности и двигатель духа к вершинам ее. Вехи на пути к ее пониманию расставляет учитель, намечая узлы событий, имеющие особые значения как в жизни ученика, так и в течение мировых событий. Люди, сужденные сроком, зависят от них. Вместе с утверждением срока чудесность входит в жизнь те, кто верность свою оявил до конца, несмотря на яру и очевидной земной май. Воистину, вера такая двигает дух и приближает в к иерархии света. Владыка сказал, что придет. Поверивший слово владыки увидит, и света коснется.